второе, третье. Соглашение об уплате алиментов. Что такое соглашение об уплате алиментов? Соглашение об уплате алиментов в размере, условиях и порядке выплаты алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. А при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, или получателя алиментов между законными представителями этих лиц не полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению в каких случаях Соглашение об уплате алиментов может быть признано недействительным. Соглашение об уплате алиментов может быть признано недействительным по следующим основаниям. Если оно не соответствует закону и иным правовым актам, статья 168 ГК Российской Федерации. Если оно совершено с целью противной основам правопорядка и нравственности. Статья 169 ГК Российской Федерации. Если оно является мнимой сделкой, совершено для вида, без намерения создать последствия, статья 170 ГК Российской Федерации. Если соглашение совершено гражданином, признанным судом недееспособным, если сделка совершена гражданином, ограниченным судом в дееспособности, Статья 176 ГК Российской Федерации. Если в момент совершения сделки лицо не могло понимать значения своих действий и руководить ими. Статья 177 ГК Российской Федерации. Если соглашение об уплате алиментов совершено под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, либо в течение тяжёлых обстоятельств. Статья 179 ГК Российской Федерации. Кроме того, соглашение об уплате алиментов может быть признано недействительным в судебном порядке по требованию законного представителя несовершеннолетнего ребёнка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечительства, если оно существенно нарушает интересы ребёнка. или совершеннолетнего недееспособного члена семьи. Каким образом можно расторгнуть или изменить соглашение об уплате алиментов? Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов Должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате элементов. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате элементов или одностороннее изменение его условий не допускаются. В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон и при недостижении соглашения об изменении или расторжении соглашения об уплате элементов Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или расторжении этого соглашения. При решении вопроса об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов, суд вправе учесть любой заслуживающий внимания интерес сторон. Вопрос. Я хочу уехать на постоянное место жительства за границу. Все вопросы в основном решены. но я выплачиваю алименты на своего семилетнего сына. Могу ли я для его обеспечения оставить, например, квартиру или дачу? Бывшая супруга, получатель алиментов, согласна с тем условием, что она будет пользоваться квартирой, дачей, вместе с ребенком до его совершеннолетия. Действительно, выезд на постоянное место жительства, скорее всего, не будет оформлен, Пока не решится вопрос с выплатой алиментов на ребёнка. Этот вопрос решается с получателем алиментов, но только в том случае, если автор вопроса выплачивает алименты по соглашению, заключённому между ним и получателем в нотариальной форме. Если бывшая супруга согласна на такой способ уплаты алиментов, необходимо вновь в письменной форме заключить соглашение. Уже об изменении порядка и условий выплаты алиментов, в котором указать, что отец выплачивает алименты на сына одновременно путём предоставления указанного имущества. Такое соглашение подлежит нотариальному удостоверению. По заключении такого соглашения и передачи имущества алиментное обязательство по содержанию несовершеннолетнего сына будут считаться полностью выполненными. Если алименты выплачиваются по исполнительному листу, выданному по решению суда о взыскании алиментов, получатель алиментов должен обратиться в суд с заявлением об отзыве исполнительного листа и прекращении взыскания алиментов, основанием для этого он должен указать заключение соглашения об уплате алиментов. Копия данного соглашения Должна быть представлена в суд вместе с заявлением супруги. Каким способом могут выплачиваться алименты? Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов определяются этим соглашением. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и или иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически, в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно, путем предоставления имущества, а также иными способами, относительно которых достигнуто соглашение. В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов. Вопрос. Я выплачиваю алименты на содержание сына, в пользу бывшей супруги. Она тратит эти деньги на свои нужды, а не на ребенка. Могу ли я выплачивать жене ту же сумму, но в натуральной форме, вещами, продуктами, игрушками и тому подобным, которые я сам бы покупал для сына? С получателем алиментов можно заключить соглашение, в котором определяются условия выплаты, в том числе размер алиментов, форма выплаты, денежная или натуральная, и иные условия. Но это должно быть именно соглашение, то есть договоренность плательщика и получателя алиментов. Если же бывшая супруга не согласится на такую форму выплаты, то применяется общий порядок взыскания алиментов в денежной форме. Если же автор вопроса считает, что супруга ненадлежащим образом выполняет свои родительские обязанности, Еслиlow потребляет ими, то есть средства, причитающиеся на содержание ребёнка, тратит на иные цели в ущерб его интересам, он может поставить вопрос о передаче ребёнка ему на воспитание. Для этого нужно обратиться в суд по месту жительства бывшей жены отвечицы. Как производится индексация алиментов, если стороны не предусмотрели это в соглашении? Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, производится в соответствии с этим соглашением. Если в соглашении об уплате алиментов не предусматривается порядок индексации, индексация производится пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.